Глава пятая. Когда я вернулся в усадьбу, на телефон пришло уведомление. Скала скинул досье на кандидата в начальники моей будущей тайной службы безопасности. Гляну позже. Сейчас не до этого. Сейчас меня больше интересовал подвал. Там я планировал создать настоящий подземный центр, откуда смогу управлять всеми своими ресурсами. Спустившись вниз, активировал дар просветив все вокруг, и понял, что слегка облажался. Пол, который я сделал несколько дней назад, не выдержит. Слишком много техники будет ходить туда-сюда, придется его укреплять. Сконцентрировался, направил энергию в пол и... Вся усадьба задрожала, как от землетрясения. Наверху, наверное, все подумали, что опять австрийцы бомбить начали, но я не останавливался. Нужно было сделать все идеально. Через полчаса работа была завершена. Теперь хоть танки гонять можно, или целую колонну грузовиков, выдержит без проблем. Огляделся. Грязно тут однако. Кучи камней, глины, песка. Все это осталось после прокладки тоннеля. Ну что ж, не пропадать же, добру, усмехнулся я про себя. И принялся за работу. Создал 10 печей. Больших, каждые шесть метров в высоту. Расставил их вдоль стен, подключил каждые воздуховоды, все как положено. Теперь здесь будет не просто подвал, а настоящая кузница. Будем металл плавить, оружие ковать, артефакты создавать. Стало просторнее. Но оставшийся мусор все равно раздражал. Особенно эта груда камней у входа в туннель. Нужно как-то облагородить это место решил я. И принялся лепить арку. Укрепил ее, сделал красивой, с плавными изгибами и замысловатыми узорами. В будущем надо будет поставить тут непробиваемую дверь с системой автоматической блокировки и сигнализацией. Она будет последним рубежом обороны, защищающим мой дом от любого вторжения. А пока на случай, если враг все-таки сможет обнаружить этот проход и проникнуть внутрь, Я решил создать каменных рыцарей и никаких то там дохляков, а настоящих воинов. Они получили сёгого, го трехметровые громилы в тяжеленных доспехах с мечами и щитами, лица суровые, высеченные из гранита, на плечах шипастые наплечники, каждый как маленькая ходячая крепость, настоящие войны. В самом начале туннеля сделал для них скрытые ниши. Засунул их туда. Стоять теперь, как музейные экспонаты. Но если кто посторонний сюда сунется, они тут же оживут и вступят в бой. И не просто так вступят, а сразу мне сигнал подадут. Вот это я понимаю, система безопасности. Ни одна крыса не проскочит». В этот момент прибыл Ганс с несколькими грузовиками, нагруженными металлическими слитками. Я отдал распоряжение разгрузить их в подвале, а сам, не теряя времени, принялся за работу. Создал еще 26 големов-рельсоукладчиков и отправил их в туннели. Эти големы были похожи на больших муравьев с мощными манипуляторами вместо лапок. И работали они очень быстро, ловко укладывая рельсы один за другим. Теперь мне нужно было сделать рельсы навстречу тем, что уже прокладывали мои големы из лавки. Понадобилось восемь часов кропотливого труда. Я работал на пределе своих возможностей, выжимая из своего магического резерва все соки. Магия преобразовала металл, придала ему нужную форму. Рельсы один за другим послушно ложились на землю, образуя новую блестящую линию, уходящую в темноту туннеля. Конечно, позже придется еще раз пройти по всему пути и укрепить конструкцию, но лет двадцать эти рельсы уж точно простоят без проблем. Пройдя примерно половину пути по туннелю, я услышал впереди грохот и ляск металла. Звук становился все отчетливее по мере моего приближения. Когда я завернул за очередной поворот, то чуть не рассмеялся от открывшейся картины. Мои големы, те самые, что должны были прокладывать рельсы с другой стороны, как раз заканчивали установку очередного участка. Один из них, самый крупный, держал массивную железную балку, пока двое других пытались ее выровнять. Но стоило им заметить меня, как началось настоящее представление. Здоровя голем мгновенно выпустил рельсу из рук, хорошо, хоть его товарищи успели ее подхватить. И начал нервно топать ногами, издавая какие-то пыхтящие звуки, мол, мы тут тоже делом заняты были. Я улыбнулся. «Не волнуйся, трудяга». Я примирительно поднял руки. «Работы хватит на всех. Видишь, те участки?» Я указал на неохваченные рельсами секции туннеля. «Там тоже нужны твои умелые руки». Големы синхронно повернули головы в указанном направлении а потом снова посмотрели на меня. Главный голем картинно расправил плечи и издал звук, похожий на тяжелый вздох, как будто огромный мех в кузнице сдулся. Остальные моментально подхватили его вздох, создавая забавное эхо. Когда они отправились к новому участку работы, я создал для себя небольшую платформу на колесиках, установил ее на рельсы и, напитав магией, помчался в сторону лавки. Скорость была огромная, как будто летел на реактивном самолете. Ветер свистел в ушах, а я с улыбкой наслаждался этим моментом. Через несколько минут я уже был в лавке. Попав в мастерскую, сразу же принялся за работу. Мне нужно было создать еще големов и несколько больших тележек для перевозки ресурсов. Я уже представлял, как по подземным ходам будут кататься тележки с рудой, Металлом, камнем, боеприпасами. Еще четыре часа усердной работы. Я работал на пределе, чувствуя, как силы покидают меня, но останавливаться было нельзя. И вот, наконец, огромные прочные телеги, способные перевозить тонны грузов, были готовы. В будущем я, конечно, усовершенствую их, оснастив двигателями и системой автоматического управления, Но пока придется довольствоваться тем, что есть. Я отправил в туннели големов с тележками, нагруженными ресурсами. Они поедут благодаря моей энергии, которую я вложил в рельсы. Но это была последняя капля. Усталость с головой захлестнула меня, и я уснул прямо за столом. Последнее, что я увидел, железяку, который, подойдя ко мне, аккуратно накрыл меня пледом. Конспиративная квартира где-то в городе Вадуц, княжество Рихтенштейн. Отряд «Альфа», элитное подразделение Российской империи, уже несколько дней вел наблюдение за Теодором Вавилонским в Вадуце. Их задача была проста – доставить Вавилонского в Петербург любой ценой. Но с каждым часом становилось ясно, что выполнить ее будет намного сложнее, чем предполагалось изначально. Командир отряда, полковник Василий Панкратов, известный также под псевдонимом Иван Иванов, внимательно изучал карту города Вадуц в своем телефоне. Его воспаленные от недосыпа глаза рассматривали хаотичный узор из разноцветных точек, маршруты передвижения Вавилонского, которые никак не складывались в понятную схему. Вот их объект приезжает к антикварной лавке на бронированном автомобиле. Через пятнадцать минут та же машина, но уже без него, отправлялась в его усадьбу за городом. Проходило несколько часов, и Вавилонский, как ни в чем не бывало, выезжал оттуда на службу в княжеский дворец. Как он, чёрт возьми, перемещался между точками? Этот вопрос не давал покоя полковнику. — Проклятая головоломка! — пробормотал он, массируя переносицу. — Он что, умеет телепортироваться? «Или у него есть двойники?» Хотя нет, версия с двойниками отпадала сразу. Современная техника слежения безошибочно определяла по биометрии. Везде действовал один и тот же человек. Но еще больше Панкратова тревожила охрана Вавилонского. За 20 лет службы он повидал всякое. Но эти гвардейцы в экипировке, похожие на броню космических десантников из фантастических фильмов, Это было что-то новенькое. Их бронекостюмы с активной защитой выдерживали прямое попадание из РПГ, а их оружие казалось результатом сверхсекретных разработок. Такие технологии у небольшой гвардии захудалого рода вавилонских вызывали множество вопросов. Панкратов точно знал. Даже в имперской службе безопасности подобных разработок не существовало. По его запросу аналитический отдел провел тщательное расследование. Ни одна известная компания не производила ничего похожего. Все это только укрепило уверенность полковника. Вавилонский куда более значимая фигура, чем казалось поначалу. Опасная фигура. Столкновение с которой могло стоить жизни. Операция по его доставке в Петербург требовала безупречной подготовки. Но время утекало, как песок сквозь пальцы, а они до сих пор не могли даже проследить его перемещение. В соседней комнате конспиративной квартиры негромко переговаривались бойцы отряда. Все они были профессионалами, но даже у них начинали сдавать нервы. Вчера исчез разведчик, отправленный обследовать городские коллекторы. В последнем сеансе связи он успел сообщить о странных существах, похожих на механических роботов, после чего связь оборвалась. Панкратов поморщился, думая об этом. «В последнее время здесь, в Лихтенштейне, творилось черт знает что. После недавнего нашествия монстров-мутантов на Вадуц, которых загнали обратно под землю, он решил больше не рисковать, отправляя своих людей в подземные коммуникации». Наблюдение за усадьбой Вавилонского тоже принесло странные результаты. Один из разведчиков поклялся, что видел, как в определенные часы земля вокруг имения содрогалась, словно при землетрясении. Панкратову только и оставалось, что списать это на усталость и разыгравшееся воображение. Внезапно его осенило. А что, если вместо самого Вавилонского захватить кого-то из его близкого окружения? Изучая досье, он обратил внимание на графиню Анастасию из старинного рода Разумовских. Молодая аристократка казалась идеальной целью для обмена на Теодора. Опрос агентов показал, что Разумовская часто бывает на объектах фирмы «Созидатель», а ее охрана выглядела весьма скромной, всего несколько телохранителей. Панкратов задумался. «Возможно, все слишком просто». Он уже знал, на что способен Вавилонский, и понимал цену похищения близкой ему девушки. Но выбора не оставалось. Время поджимало, а Петербург требовал результатов. «Сегодня ночью», — объявил он своим людям. «Проводим операцию по захвату Разумовской. Перепроверьте ее распорядок, маршруты, охрану. Подготовьте все необходимое. Действуем быстро и без шума. Вопросы?» Бойцы молчали, привыкшие выполнять приказы без лишних слов. — Тогда за работу, — скомандовал полковник. — И запомните, она нужна только живой, ясно? — Так точно, — ответили бойцы в один голос. Позже, готовясь к операции, Панкратов впервые за свою долгую карьеру сделал то, чего никогда раньше не позволял себе на задании. Он позвонил семье. Просто чтобы услышать их голоса. Возможно, это был его последний шанс поговорить с женой и дочерью. Потому что профессиональное чутье, никогда его не подводившее, буквально кричало. Они не просто собираются похитить графиню. Они готовятся сделать ход, который может стать для них последним. «Проснулся я там же, в мастерской под лавкой». Несмотря на приятную усталость во всем теле, чувствовал себя отдохнувшим и полным энергии. Быстренько поднялся наверх и, заварив крепкий кофеек, поживился запасами Семеновича. Надеюсь, старик не обидится, что я вот так подворовываю у него. Надо будет выписать ему благодарственную премию за то, что не дает умереть с голоду. Да и все-таки ценный он сотрудник. Достав телефон, первым делом бегло просмотрел свежие новости, а затем открыл письмо от скалы с прикрепленным в досье. Николай Михайлович Соболев, кодовое имя Оракул. Пробежал я глазами первые строки и усмехнулся. Оракул, значит, ну-ну. Но чем дальше я читал, тем больше раскрывался мой рот от удивления. Кажется, скала был полностью прав. Этот человек был настоящей находкой. Опытный профессионал, мастер своего дела, способный высказать правду в лицо, даже если эта правда кому-то не нравится. Идеальный кандидат на пост главы моей будущей тайной службы безопасности. А его способность чувствовать ложь. Такие люди вообще существуют? Он сможет решить множество проблем, которые сейчас буквально душили княжество. Коррупционеры и предатели. Соболев сможет вывести всех этих крыс на чистую воду. Правда, личность этого кандидата вызывала у меня смешанные чувства. Слишком уж все гладко в его биографии. Слишком много белых пятен и недосказанности. Ну, само название организации «Тайная служба» говорило за себя. Я понимал, что за Соболевым наверняка скрывается гораздо больше, чем указано в его досье. Но я был готов рискнуть. А потому отправил скале сообщение. «Дядя Кирь, организуй нам встречу с Соболевым, обсудим детали». Я посмотрел на часы. Уже вечер. А меня ждала Настя. Она ведь просила помочь ей с музеем. Да мне и самому было интересно посмотреть на результаты ее работы. Но прежде чем отправиться к ней, я решил напоследок сделать еще одну партию големов. Тех самых, что будут патрулировать подземные туннели и уничтожать любую угрозу. Два часа кропотливого труда и пять десятков новых големов, готовых к бою, стояли передо мной, ожидая приказа. Я запрограммировал их на поиски уничтожения любой враждебной сущности, а затем повел за собой. По пути мы наткнулись на забредших в моей туннеле монстров. Похожих на тех самых, что не так давно вылезали на поверхности города. Тут уж я и испытал своих големов на практике. Стычка вышла короткой, но зрелищной. Големы сработали идеально слаженно. Пока одни блокировали атаки, другие наносили решающие удары, а третьи защищали тылы. Монстры хоть и обладали какой-то чудовищной яростью и силой, но не могли ничего противопоставить боевой эффективности и сплоченности моих воинов. Я стоял в стороне, наблюдая за их работой. На миг поймал себя на мысли, как же непривычно ощущать себя наблюдателем, а не участником боя. Но в этом и заключалась идея. Я больше не должен был присутствовать в каждом столкновении. Мое место теперь в другом. Мне нужно было заниматься строительством, развитием, управлением княжеством. Когда последний из монстров впал, мы замерли, ожидая новых приказов. «Хорошо, очень хорошо», – похвалил я их, осматривая место битвы. Но радоваться пришлось недолго. Мы шли дальше, и вдруг в туннеле резко похолодало. «Тени!» – выдохнул я мгновенно, поняв, в чем дело. Бесплотные эфемерные твари могли проникать сквозь любые преграды: землю, камень, металл. Конечно, големы, созданные мной, были подготовлены к встрече с тенями. Каждый из них содержал вкрапление нефрита нефрита своих каменных доспехах, кулаках и лезвиях, прикрепленных к рукам. Первое нападение произошло уже через несколько десятков метров. Из стен туннеля выскользнули три полупрозрачных силуэта. Напоминающих клубы черного дыма. Один из них метнулся к ближайшему голему, будто пытаясь проникнуть в его структуру, но тут же отскочил, издав пронзительный виск. Нефрит, встроенный в броню, сделал свое дело, Вперед! рявкнул я, поднимая нефритовый кинжал, который всегда носил с собой. Големы тут же пришли в движение. Их нефритовые клинки разорвали теней на части. Твари истошно заверещали, затем сжались в комки и растворились, как будто никогда и не существовали. Однако это была лишь первая волна. Из глубин туннеля потянулись новые клубы, десятки теней скользили по земле и стенам, направляясь прямо к нам. «Держать строй!» — крикнул я големам, хотя прекрасно понимал, что их нельзя было застать врасплох. Их действия были четко запрограммированы. Первая линия големов выдвинулась вперед, преграждая путь теням. Тени обрушились на них, но тут же наткнулись на смертоносные удары. Вдруг я заметил, как сразу несколько тварей выплеснули из пастей струи густой темной жидкости, которые окатили моё големов. Каменные конечности начали темнеть, а движения становились все медленнее, как будто невидимые силы вытягивали из них жизненную энергию. Мне это не понравилось. «Перегруппироваться!» – выкрикнул я, оценивая ситуацию. Големы моментально отреагировали на мою команду. Первые ряды начали отступать назад, пока в дело вступала резервная линия. Я же магическим зрением сосредоточился на изучении странной темной жидкости, которой атаковали големов. Она, словно живая, пыталась проникнуть внутрь каменной структуры, разъедая нефритовые вкрапления. «Скверно», — понял я, нахмурившись. Это значительно усложняло ситуацию. Тени адаптировались. «Давайте, парни, покажите, на что вы способны!» Пробормотал я себе под нос, подбадривая големов и себя одновременно. Теперь в ход пошел мой нефритовый кинжал. Я ворвался в бой, хоть и планировал остаться наблюдателем. Когда одна из теней попыталась обойти строй големов, Я встретил ее ударом. Клинок с тихим шипением растек эфемерное тело, оставляя за собой зеленоватый след света. Но твари все пребывали. Казалось, их бесконечный поток не кончится никогда. Что ж, пришло время доставать козырь из рукава. В кармане у меня лежало устройство, над которым я работал долго. Это был специальный фонарик, создающий мощный всплеск нефритового излучения. Я еще не знал, как он подействует на такое количество теней, потому что не испытывал его раньше, но других вариантов не было. «Задержите их, ребята!» – приказал я големам, прокладывая путь к одному из уступов, где можно было безопасно активировать устройство. Тени набросились с новой силой. Даже големы с их идеально запрограммированной координацией начали терять позиции. Несколько из них уже лежали неподвижно, пораженные скверной, но остальные продолжали отчаянно сражаться, прикрывая меня. Добравшись до нужного угла, я вытащил фонарь, активировал стройный генератор заряда энергии и направил его на полчища врагов. Устройство внутри фонаря загудело, накапливая энергию. 10 секунд, 20, 30. Прошла минута, когда мощный луч зеленого света вырвался наружу, озарив весь тоннель. Тени завизжали. Их вой был невыносимым, но недолгим. Нефритовый свет разрывал их, заставляя испаряться в воздухе как пар. Через минуту все было кончено, тишина. Лишь скрежет моих павших големов и затухающие всполохи нефритового света напоминали о недавнем сражении. Я огляделся. Большинство големов уцелело, хотя некоторые нуждались в ремонте. В любом случае, это было лучше, чем я ожидал. Собрав ценные теневые кристаллы, я продолжил свой путь. Зачистка туннелей оказалась не таким уж и простым делом. По пути нам пришлось сражаться еще с десятками монстров, каждый из которых был опасен по-своему. Были среди них и гигантские жуки с рогами и длиннющие черви, плюющиеся кислотой, и даже нечто похожее на огромную скалопендру с панцирем крепким, как сталь. Это создание оказалось особенно опасным. Его острые клешни с легкостью разрезали несколько големов пополам, а удары хвоста ломали мощные каменные конечности, как сухие ветки. Когда с тварями было покончено, мы продолжили путь, продвигаясь все глубже в туннеле. Наконец, после нескольких часов пути, мы добрались до подвала здания, где Настя создавала свой музей. Я активировал дар, чтобы определить, где она находится, и аккуратно проделал в полу отверстие, которое вело прямо в тот зал, где она работала. Настя, склонившись над столом, что-то сосредоточенно разглядывала на большом листе ватмана. Она была так увлечена своей работой, что даже не заметила моего появления. «Привет!» – сказал я, вылезая из дыры в полу. Настя вздрогнула от неожиданности и, подняв голову, с удивлением посмотрела на меня. «Теодор, ты... ты как здесь оказался?» Сюрприз! – улыбнулся я. «А вообще-то у меня теперь целая сеть подземных ходов по всему городу. Потом все расскажу. Сейчас меня больше интересует твой музей. Покажешь, что у тебя получилось?» В этот момент раздался грохот. Потолок неподалеку от нас треснул, и вниз полетели обломки бетона и кирпича. Затем сквозь образовавшуюся дыру вниз спрыгнули несколько человек в боевых доспехах. — Хватаем девку! — заорал один из них. — И валим отсюда! — Девку? Мою Настю? Вы что, совсем охренели? От удивления и злости у меня даже потемнело в глазах. Я мгновенно оценил ситуацию. Одиннадцать человек. Все в боевых доспехах вооружены до зубов. Судя по шевронам на их костюмах, это отряд «Альфа», элитный имперский спецназ, с которым я уже встречался раньше. Вот только какого черта они опять здесь делают? «Похороню тут же», – прошипел я, активируя свой дар.